Серк Усов Алерния Книга вторая Выбор Слово 1. Нож просвестил в воздухе и вонзился в самый центр висевшей на дереве доски мишени. От беседки, построенной вчера ее рабом Рудием, на заднем дворе особняка, где сидела сейчас Вика, до этой мишени было меньше десяти шагов, так что гордиться подобным броском папа Данка и не думала. «Гнеш, Нюра, заканчиваем тренировку!» Вика поднялась со скамейки и сама направилась в дом. Гнеш, Викин, двенадцатилетний брат и Нюра, ее четырнадцатилетняя летняя рабыня, тяжело отдуваясь, кинулись собирать сюрикены и метательные ножи с мишеней, развешанных на деревьях фруктового сада. Тяжелое дыхание детей было вызвано вовсе не их слабостью. Без преувеличения уже можно было утверждать, что каждый из них теперь в состоянии легко расправиться с тремя-четырьмя взрослыми крепкими мужиками что с оружием, что без, а повышенными нагрузками, которые Вика до них организовала, поручив на огромной скорости совершать рывки на короткие дистанции с одновременным поражением целимитательным оружием. «Нелла, а сегодня нам уже можно будет выходить в город?» – спросил братик. «Да». Вика, вырванная из своего родного мира и попавшая в тело Неллы, шестнадцатилетней шлюшки средневекового мира, чье сознание угасло, не выдержав пыток и надругательств, устроенных несчастной высокородными подонками, какое-то время не воспринимала гнеша родственникам. От Неллы, Ей достались только скудные знания и мрачные воспоминания, не несущие при этом никакой эмоциональной окраски. Но, видимо, и в самом деле мы в ответственности за тех, кого приручили. Вика не могла до конца разобраться в своих чувствах, а психотерапевтов в этом мире не было. Но по факту она стала воспринимать парня уже как своего, а не только Неллиного брата, так же, как и своих рабов Рудия, его жену Желу и дочь Нюру, членами своей семьи. «Нет», – Вика остановилась на крыльце особняка, «одним нельзя, но со мной можно, как примите душ, сходим к дядюшке Ту». За прошедшие с момента дворцового переворота пять дней ситуация во Вьеже не успокоилась. В южном, припортовом, восточном районах до сих пор улицы контролировались бандами мародеров, и появляться там даже днем означало нарваться на крупные неприятности, иногда и вовсе несовместимые с жизнью. Зато в респектабельных районах вроде Заречного, где находился особняк, купленный Викой и которым руководил ее новообретенный дядя Тугорд, Один из помощников мэра удалось навести кое-какой порядок. Во всяком случае, днем уже можно было выходить на улицы и посещать рынки. Магазины и лавки, кроме торгующих выпечкой, работали пока через раз. Добиться относительного порядка в своих кварталах, а помощниками мэра здесь являлись, по сути, префекты городских округов, Тугарду удалось не столько с помощью въежских стражников, сколько с помощью отрядов местного ополчения. «Наконец-то!» – выразив криками свой восторг по поводу предстоящего выхода в город, дети побежали в летний душ. Хотя скучать им в эти дни вынужденного затворничества было некогда, но живая детская натура все равно хотела разнообразия впечатлений не только от различных видов тренировок, но и от окружающего пространства. Вика с улыбкой вдогонку наложила на них конструкты малого исцеления и вошла в особняк. «На обед что сготовить?» Жила выглянула из кухни, услышав возвращение хозяйки. «Ох, ты нас всех сделаешь неохватными!» Вика похлопала себя по животику. Я еще от завтрака в себя не пришла, а ты уже про обед спрашиваешь. Готовь только на себя, Эрудия, что сама пожелаешь. Я с ребятами поему макров. Жела, которая в свои 32 года выглядела теперь максимум на 25, благодаря магии своей хозяйки, согласно закивала. «Конечно, конечно». «Надо выразить огромную благодарность господину Тугарду Макру за охрану, которую он организовал в нашем тупичке. Твой дядя очень заботлив». Ее слуги, как и Гнеш, хорошо знали истинную подоплеку родства Вики и Макров, но отнеслись к этому с пониманием и безо всяких ухмылок. К тому же дядюшка Ту проявлял себя крайне заботливым и внимательным родственником. Используя свое служебное положение, он организовал круглосуточные патрули до тупика, который образовывал особняк его племянницы, проявил, так сказать, заботу. С учетом того, что сзади двора особняка находилась огромная территория оптовых складов тканей, круглосуточно охраняемая крупным отрядом наемников, Жители Тупичка, не только Вика со своими домочадцами, но и ее соседи, семья Кайсов и пятидесятилетняя летняя Швия Юлимия, могли себя чувствовать в относительной безопасности. Но ухо понятно, все равно надо держать востро. Не та обстановка в городе, чтобы можно было проявлять беспечность. «Обязательно выскажу», – согласилась Вика. «Рудьей». Громко позвала она слугу бывшего приятеля Неллы. Когда-то Нелла и Гнеш считали Рудия раба-половинки, владельца таверны пустой причал, в который они снимали клетушку, чуть ли не стариком. Сейчас же это был крепкий, симпатичный мужчина, выглядевший моложе своих сорока лет. Еще один результат магических возможностей Вики. «Чего кричишь, от дела отвлекаешь?» Раздался его голос в одной из ванных комнат. «Полку крепить уже не нужно!» «Нужно, Руди, как же я без полочки-то!» Вика заглянула в дверь комнаты, чтобы посмотреть, не напутал ли приятель с высотой расположения ее придумки. «Не, все делает как надо. Золотые руки у ее помощника и друга Рудия, да и характер из того же драгоценного металла». Раньше эти положительные качества уравновешивались его хроническим алкоголизмом, а теперь, благодаря ее магии, он просто идеал приятеля и работника. «Нравится?» – спросил раб. «Дураку полработы не показывают», – пожала плечами Вика. «Вот доделаешь, тогда я оценю». Руди хмыкнул. К весьма порой странным выражениям хозяйки он привык. И принялся аккуратно пробойником делать еще одно отверстие в стене под дюбель. Перфораторов в этом мире еще долго не будет. Не повезло ему с попаданкой Данкой. Все ее прогрессорство пока мелочевкой не ограничивается. Собрались в гости? Все-то ты слышишь. Да, вернемся вечером. Не смотри так встревоженно. Дядюшка наверняка сопровождение выделит. «Хотя, думаю, ты сам давно понимаешь, что я в этом не нуждаюсь». «В осторожности все нуждаются», – возразил Рудий. «Ты сильная, но мало ли кто сейчас разбоем в городе занялся, и на какую толпу ты можешь нарваться. Так что, Нелла, я тебя очень прошу, не относись легкомысленно ко всему и от помощи Тугарда не отказывайся, а то знаю я тебя». Агнеши, «О нас хотя бы подумай, что с нами будет, если с тобой что-то случится? Опять к половинке возвращаться? Или твоя тетушка о нас позаботится?» усмехнулся он. Последние слова Рудия заставили Вику смутиться. Отправляясь спасать своего Виконта во время дворцовой резни, она попросила жену тугарда позаботиться не только о Гнеше, но и о ее слугах. Совершенно позабыв конкретизировать свою просьбу. Тетушка рано взялась лично опекать Гнеша, а вот Рудия с женой и дочерью определила к своим рабам, здраво рассудив, что ее управляющий сможет за ними присмотреть. «Тот ты присмотрел, ага», – нагрузил работой, как ишаков да еще и подвел к наказанию палками, которые тетушка Арана определила орудию. Вот чтобы вы так сильно и не зависели от случайностей, для этого я и определила себе первоочередной задачей снять с вас эти ошейники. «Нелла, не нужно, нам у тебя хорошо, да и нереально это, сама знаешь, к тому же, когда у нас теперь герцог-то появится». «Сама ведь вчера рассказывала, что прежний убит, а наследника провинция не признает ни один владетель. И в городе непонятно еще кто за кого. Потому и прошу тебя поберечься. Ты хоть и сильная». «Руди, завязывай меня учить», – фыркнула Вика. «А то сейчас по пальцу себе угодишь. Ты просто не представляешь, какая я сильная». «А с вами вопрос я точно решу, обещаю. У меня, конечно, очень много планов в голове, но ты и твоя семья в первоочередных задачах. За собой лучше проследи, а то как не оставлю тебя без присмотра, так по морде получаешь». Оставив раба заниматься усовершенствованием ванной комнаты, Вика поднялась к себе переодеться для выхода в город так понравившееся ей платье в котором она ходила на прием в городской ратуше после ее подвигов по спасению виконта дебора с увязавшимися с ним гленцами включая самого виконта наследника несостоявшегося жениха ураней в Ежской, теперь очень пригодится на половую тряпку впрочем у вики оставалось еще одно парадно выходное платье только похоже что в обозримом будущем Его тоже надевать не придется. Она достала удобные брючные костюмы с тонкой, магически укрепленной кожи В таких обычно ходили наемницы и женщины-ягеря регулярных полков и подбитые рудием по ее подсказке сапожки на сплошной подошве. Теперь это ее униформа на ближайшие недели. Что бесскрыто, что вскрытие удобнона носка и выглядит в ней весьма импозантно хотя последняя ей и не нужна итак у вики все чаще стали закрадываться подозрения что в той беседе ей не все было сказано как будто бы на нее еще и баф суккуба навесили куда ни пойди очередной ухажор нарисуется и ладно бы оп постстили с ней мечтал это хоть понятно все мужики козлы ну не все конечно но многие так нет ведь все по серьезному норовят смотреть вика переодевшись покрутилась вокруг начищенного бронзового зеркала и нашла себя самой обаятельной и привлекательной затем сделала несколько резких а потом и плавных движений Посчитала костюм довольно удобным. Не ее тренировочный, конечно, но сойдет. «Нелла, мы готовы!» За дверью стоял Гнеш, но не стучался. Теперь он понимал, что сестра знает о любом визитере заранее, да и сам уже вполне сносно овладел обостренным восприятием ассасинов, как и Нюра. Врываться к Вике в комнату Гнеш отучился. Времена, когда он снылой даже спал на одном топчине в зимние холода, а остались в прошлом. И поняв часть того, что теперь из себя представляет его сестренка, Гнеж был уверен, то навсегда. «Отлично», – похвалила брата Вика, открыв ему дверь и осмотрев с ног до головы. «Только чувство меры всегда должно быть. Впрочем, повзрослеешь, думаю, научишься разумной достаточности». «Я уже взрослый», – набычился Гнеш. «Тогда нафига оружие с собой столько набрал? Дело даже не в том, что мы просто идем в гости, а в том, что это будет тебе мешать, случись какая заваруха. Я понимаю, много немало но вот кастет-то тебе сейчас зачем? Уметь им владеть это одно, а использовать его, имея массу других, более эффективных средств, совсем другое» вика иногда сама уставала от своих наученений, но считала что они необходимы пусть попаданческий буст явно действовал на ее учеников они росли в мастерстве и силе как тот пушкинский сказочный гвидон в бочке но и обычной педагогикой пренебрегать не следовало мальчик конечно же проявил смекалку И если бы не дарованной ей сущностью возможности восприятия, она бы не только кастета, запрятанного за брючиной повыше берца, но и прочего арсенала ниндзя у него не заметила. «Пойду выложу», – признал правоту сестры Гнеш. «Иди, а где Нюра? Она тоже сеной королевой воина воснастилась». «Нюра!» – крикнула Вика, обнаружив девочку, которая, услышав разговор хозяйки с братом, затихарилась возле лестницы и грела уши. «Тебя тоже касается. Начинай процесс разоружения. Только самый минимальный комплект оставляйте, а я проверю, насколько у вас чувство меры есть. Да и не грозит нам никаких стычек сегодня». Вика знала, о чем говорила. Все эти дни, прошедшие с их возвращения в особняк от Тугордов, она вскрыти, пусть не подолгу, но часто ходила в разведывательные рейды. Она должна была точно знать, что происходит в городе, чтобы обеспечить безопасность не только себе, но и своим друзьям. Понятно, что одной разведкой и постоянной настороженностью спокойствия не достичь, И первоначальные планы, как взять под контроль государственную власть и уличную под свой личный контроль, у Вики уже начинали складываться. Во многом благодаря вот этим ее вылазкам. Но сначала, как она и сказала Рудию, ей нужно было снять собачий атрибуты с шеи своих друзей. Бороться за всеобщее счастье Вика не собиралась, Да и вообще теперь считала, что многие недостойны даже небо коптить. Насмотрелась она уже досыта на некоторых местных представителей гомо -сапиенсов. Но своим близким людям она хотела обеспечить максимально благоприятные условия жизни. «Все, готовы», – доложил Гнеш. «Вот теперь действительно вижу, что готовы». Вика осмотрела своих ассасинов и осталась довольна. Наказав Рудио и Желли никуда со двора не выходить, а обещанную соседке ретали кайс помощь в строительстве у нее летнего душа отложить на потом, Вика со своими тайными убийцами направилась к родственникам. Нет, все же ей здорово повезло встретить и оказать неоценимую помощь ту горду Макру, не только избавив его самого от болезни глаз, грозивший лишить его очень важного и денежного поста помощника мэра, главы Заречного района, но и исцелив восьмилетнюю Бенту, вернув ей возможность ходить. Теперь преисполненные благодарности и восхищения все члены семьи Макров готовы были круглосуточно носить на руках свою обретенную племянницу и двоюродную сестру единственной ложкой дегтя в этой бочке меда являлись не совсем братские чувства со стороны сыновей тугорда двадцатилетнего свона и восемнадцати летнего гала который кажется на свою кузину, что называется запали Приводить двоюродных братиков в разум Вика собиралась, но как это сделать лучше, пока не определилась. «Нелла, чего это они?» – спросил Гнеш, кивнув на тройку столяров, мимо двора которых они в этот момент проходили, как будто бы они Кракена увидели, чудовище морское. Проученные ею хамоватые придурки стали бояться Вики как огня. Это еще раз подтверждало правило, что вести себя нагло и развязно по отношению к беззащитной девушке, а она такой им и представлялась, пока не отмутузила их чуть ли не до увечий, могут только трусливые душонки. «А я разве не чудовище, гнешь?» усмехнулась она. «Самый что ни на есть ужасный ужас. Этих козлов, если они еще раз пасти свои откроют, «Или не дай единый прознаю, что они опять к девицам пристают, я изувечу! Честное слово!» Пока они с братом на коротке переговаривались, тройка приведенных попаданкой в разум брутальных мачо спрятались в столярной мастерской. А ведь так позубоскалить раньше любили полапать своими блудливыми ручонками» подышать смрадом из своих ртов. «Это плохие господа?» спросила Нюра. «Какие они тебе господа?» Вика потрепала девочку по волосам. «Это твои потенциальные мальчики для битья. Чтобы ты могла такую шваль ставить на место ими заслуженное, я и учу тебя кое-каким умением. И не смотри, что на твоей шейке сейчас ошейник. Поверь, это ненадолго». На выходе из проулка им навстречу попался совместный патруль и стражника и двух местных ополченцев. Проведенная старшим виконтом доманом Вьежским зачистка, а проще говоря убийство и казни руководителей городской стражи, посеяла в ее рядах смятение и тревогу. Многие стражники просто объявили об уходе со службы, а большинство поспешило перейти на службу в районные околотки гаррт этим воспользовался и серьезно укрепил порядки в заречном районе нела привет поздоровался с ней стражник никак все же решила выбраться в гости к дяде стражник вики был знаком так же как и некоторые иные его коллеги любимый дядюшка настоял чтобы патрули обязательно доходили до ее особняка и интересовались у его племянницы все ли у нее хорошо и не нужна ли какая-то помощь. «Привет, Феркон!» – Вика вежливо кивнула. «Да вот решила, с такими ребятами на улицах, как ты, можно ходить без опаски, думаю». Польщенный стражник предложил проводить ее с детьми до усадьбы префекта, но Вика отказалась, но поблагодарила очень вежливо. «Они все трое так на вас пёлились, что мне показалось, у них и вот-вот глаза вылезут», хихикнула Нюра, когда они отошли от патруля. «Это потому, что я племянница префекта района, помощника мэра», пояснила ей Вика. «Учить свою будущую соратницу не только бою, но и трезвому взгляду на жизнь она считала необходимым. Будь я бедною крестьянкой, то в лучшем случае удостоилась бы шлепка по попе». И никаких восторженных взглядов. Весь город стал сейчас одной сплошной площадью справедливости. В том смысле, что казни захваченных разбойников, мародеров и тех, кого приняли за них по ошибке, теперь проходили по всему городу. Судопроизводство сейчас во Вьеже было проще, чем на судах Линча, про которые когда-то Вика читала. И осуществляли здесь его крайне просто, с пойманными преступниками или расправлялись на месте, или передавали патрулям, а те их вешали на весьма быстро возведенных почти на каждом перекрестке виселицах. Вика такие видела впервые, они походили на лопасти вертолета, только у тех было их четыре, а здесь на каждом столбе по шесть или восемь, три или четыре скрещенных в горизонтальной плоскости бревна. Мало того, что за эти дни коммунальное хозяйство пришло в расстройство, даже общественные уборные перестали убираться, не говоря уж о чистке сточных канав, так еще и смрад разлагающихся трупов к этому городскому средневековому амбре добавился. двигаем ногами быстрее, хватит по сторонам пялиться, скомандовала Вика и сама ускорила шаг. Раба-привратника Макров, видимо, за что-то наказали, потому что он был посажен на цепь, словно собака какая-то сельская в ее прошлом мире. Вика как-то читала, что в Древнем Риме все привратники сидели на цепи, но во Вьеже такое практиковалось только за провинности. Наверное, оставил без разрешения свой пост, что в сегодняшних обстоятельствах было сродни измене. привратник ее узнал и открыл калитку без вопросов. Указание пропускать племянницу хозяев беспрепятственно он получил еще в ее первый визит. «У вас все дома?» – поинтересовалась Вика.